Глава шестая Магистр с высоты балкона наблюдал за тем, как по вытоптанному пятачку земли мечется химероид. Снова. Довольно забавное следовало признать зрелище. Вот он припал к земле, вот скользнул влево, норовя зайти противнику за спину. Нырнул под удар хлыста и почти добрался до того, кого весьма искренне ненавидел. И откатился, так и не прикоснувшись. «Он весьма упорен в своем желании убить», — осторожно заметил Ульграх и отвесил поклон. «Это льстило определенно». «Что ж, в таком случае весьма надеюсь, что ваш наставник понимает, что делает». Магистр отвернулся. «Право слово. Я бы не рискнул вооружить его даже вилкой, не говоря уже о настоящих клинках». «О, мастер Эду совершенно точно знает, что делает. Он и меня учил». Ульграха передернула. Верно, воспоминания не относились к числу приятных. «Он придерживается мнения, что человек, который хочет жить, выживет и научится пользоваться собственным телом». Хемероид выронил клинок и закрутился. «Главное, чтобы он его не убил». «Кто и кого?» С вежливой улыбкой уточнил Ульграх. «Никто и никого! Лишние мертвецы нам ни к чему!» Магистр спрятал зудящие руки в складках мантии. «Снова ведь! Это все от нервов, от переживаний. А виною их Ульграх» который пусть и принёс клятву и старался вести себя так, как надлежит послушному ученику, а всё одно стоило ему появиться рядом, и магистр начинал нервничать, следить за словами, за движениями, за руками, которые чуть выше ладони и вновь покрылись красной коркой, и мази не спасали и отвары. — Как скажете, магистр, — произнёс Ульграх, — как почудилось со скрытой издевкой лишних не будет и вниз поглядел и выражение лица его сделалось таким что от чего то пришло понимание вот этому огромному обманчиво неповоротливому человеку недолго осталось пускай себе завтра прибудет заказчик магистр тайком поскреб руку и обругал себя мысленно Зуд сменился ноющей болью. «Надо будет показать товар!» Ульграх поклонился и, чуть помявшись, заметил. «Он не говорит до сих пор». «Что ж, и такое случается!» Особой беды в том магистр не видел. Во-первых, в контракте ничего не говорилось про необходимость сохранения речевой функции — Во-вторых, вряд ли кто вообще планирует вести беседы с телохранителем. Иным вон вовсе нарочно языки отрезают. А тут, так сказать, естественная немота. Надо будет лишь подумать, как представить это заказчику в выгодном свете. Мозг, взяв на себя дополнительную нагрузку, возможно, достиг предела возможностей. Тварь все-таки пыталась убить наставника и приближаться не стало но метнула клинок, весьма ловко. Даже жаль, что мимо. — Вот и решил отказаться, скажем так, от лишнего. — Речи? — Именно. Все-таки не забывайте, что основа хибероида — существо физически развитое, однако при всем том достаточно примитивное. Магистр сделал глубокий вдох. В воздухе запахло свежей кровью. И этот запах он ни за что бы не пропустил. Плеть же, отпрянув, вспоров кожу на спине, вновь взлетела, чтобы опутать подставленную руку. Рывок, и химероид покатился, пытаясь, правда, остановить падение. Но, несмотря на всю свою силу, физически он определённо превосходил наставника. Не сумел. Плеть отпустила руку и обрушилась на спину. Рёбра. «Защищайся от родья!» — долетело снизу. И магистр поморщился. Впрочем, не только он. Ульграх потер ребра и пробормотал. «Он учит хорошо и не делает исключений. Ни для кого!» «Пускай!» Магистр покинул галерею и остановился на пороге лаборатории. «Пусто! Как же пусто!» Почти все оборудование, представляющее хоть какую-то ценность, разобрали, уложили в огромные ящики, которые нашли свое место в недрах механического каравана. Пустота нервировала. Опустевшие шкафы, единственный стол, на котором дожидался своего часа очередной образец. Ульграх уже приступил к изменению костной структуры, но еще день или два, и образец тоже придется отправить. «Перенесёт ли он перемещение?» Магистр обошёл стол, задержавшись у камня, что налился тёмно-красным тревожным светом. Следовало признать, что руки у мальчишки имелись. Он отлично справлялся, те мелкие огрехи, которые были допущены, магистр устранил сам. И всё-таки жаль будет потерять образец. Или получится довести. Ульграх уверял, что в караване оборудована полевая лаборатория, и этого хватит. Но как знать, сколько продлится их путешествие? Магистр изменил скорость подачи раствора. Вечно молодость спешит. Он тоже был таким вот, нетерпеливым, жаждущим быстрых результатов. Пройдет. Существо на столе издало протяженный жалобный звук и распахнуло глаза. Мастер обошел и встал с другой стороны. Его не видели, взгляд был расфокусированным, зато он получил отличную возможность оценить состояние образца. Глазные яблоки были слегка мутными, и цвет имели характерный, желтоватый. Следовательно, кровозамещающий раствор поступал с правильной скоростью. Помнится, в самом начале и магистр ошибался, спеша скорее заместить весь объем. На деле выходило, что кровь оставалась в сетях малых сосудов, где после и начинала разлагаться, доставляя изрядное количество проблем. Чисто. Просто-таки отлично. Магистр вскинул руку и провёл перед лицом создание. Отлично. Взгляд дёрнулся было, следовательно, иннервация зрительных нервов не нарушена. Очень уж тонкие структуры. Постояв еще несколько минут рядом, проверив и другие показатели, магистр окончательно успокоился. В конце концов, он всегда сможет вернуться. Именно. Ульграхи не правы, полагая, что он не найдет себе покровителя. Он уже нашел. Только Ульграхам о том знать не следует. Опустевшую лабораторию магистр покинул в приотличнейшем настроении. Миха, сидя на корточках, грыз кость. Почему-то, помимо кости, на которой оставалось еще изрядно сырого мяса, его несколько беспокоило то, что он вообще жрет сырое мясо, не испытывая при том отвращения. И поза эта нелепая, и отсутствие одежды, и то, что переломы, а переломами жизнь радовала, срастаются как-то слишком уж быстро. Ну и вообще то, что он так и не вспомнил, кто он есть. То есть не сказать, чтобы данный факт слишком уж его занимал. Наверное, будь у него свободное время, беспокойство проявилось бы, вот как сейчас. Зубы скользнули по кости, снимая тонкую стружку, а рот наполнился вязкой слюной. Мясо Миха любил, причем именно сырое, желательно, чтобы с кровью. Запах её вызывал в душе небывалый подъём, за который в то же время становилось стыдно. Почему? Потому что он не дикарь. Или дикарь? А если нет, то кто? Наверное, кости стали срастаться быстрее или ломались меньше, если Миху вдруг взволновал этот вот к нынешнему его существованию не имеющий отношения вопрос. Он даже приоткрыл рот и кость выронил, которая упала на солому. И прежде сие обстоятельства Миху не тронуло бы, а ныне он поднял кость, посмотрел, смахнул рукой слишком уж длинные соломинки и отложил в сторону. А и правду, кто он? Миха. Это имя. Причем те, кто дрессировал его, называли его иначе. Похоже, но иначе. И Миха не спорил. Где-то глубоко внутри жило понимание, что имя надо беречь, раз уж больше ничего не осталось. Но кто он всё-таки? Человек? Уже нет. Миха поднял руку и выпустил когти, которым сугубо теоретически было некуда прятаться в тонких пальцах. А они прятались и выходили исключительно, когда Миха хотел или нужда случалась. У людей когтей нет. И сращивание переломов занимает несколько недель. А потом еще восстановление, физиотерапия. Миха нахмурился, пытаясь понять, что это, и откуда вообще странное слово в голове всплыло. Не получилось. Голова начала гудеть, и Миха сунул палец в ухо, пытаясь избавиться от гудения. Значит, перелом, который срастается за сутки, это ненормально как и рваные раны, что затягиваются на глазах, и главное, заживают быстро, хотя в нынешних условиях им бы загноиться. Иммунитет должен был быть ни к чёрту. Что такое иммунитет? И чёрт? Миха потряс головой. Да кто он, мать его, такой? Эй, ты. Тихий голос отвлёк от размышлений. И тело само развернулось, готовое наброситься на человека, что благоразумно держался за чертой. Миха как-то пробовал дотянуться до черты, но понял, что даже если просунет сквозь прутья плечо, то все одно не получится. «Ты меня понимаешь?» маг Миха уже научился отличать магов от иных людей, хотя тех было немного. Существо, которое приходило убираться в Михином загоне, не являлось ни магом, ни человеком. Ублюдочный нигер человеком являлся, но не был магом. А вот этот вот в странных одеждах был. Почему странных? Миха опять же не знал. Просто странных и всё. Нормальные люди не носят штаны, больше похожие на чулки бабские, да ещё и пидорского розового цвета. Этот же носил и чулки, и штаны. На штанах имелись банты, камушками блестящими украшенные. Камушками сиял и камзол с узкими рукавами. Из рукавов выбивались пышные кружева. Такие же украшали воротник белоснежной рубахи. Поверх воротника лежала толстенная с два пальца золотая цепь, а на ней висел медальон, круглый, и вновь же с камушками. Память смутно подсказывала, что камушки что-то дозначат, особенно большой, который в центре. Но что именно Миха то ли не знал, то ли опять же забыл, как и всё остальное. Хотелось бы думать, что понимаешь. Мак был молод. Наверное, хорош собой. Светлые волосы его, заплетённые в две косы, спускались на воротник. И банты в этих волосах почти даже не удивляли как и рисунок, выбитый на щеке. «Татуха на роже — это даже круто!» — так думала одна часть Михи, а другая не думала, но боялась. «Татухи? Почему?» «Иначе участь твоя будет незавидной», — продолжил маг. «Мой наставник гордится своей работой небезосновательно. Ему удалось вывести существо выносливое, почти не поддающееся воздействию, быстрое смертоносная, но при этом на диво тупое. Почему-то он не считает это проблемой, полагая, что упорная дрессура позволит скрыть сей маленький недостаток. Сам он тупой. У Михи, между прочим, неплохие баллы по ЕГЭ были. И в мед он почти прошел на бюджетку. Малости не хватило. Он наморщил лоб, пытаясь вцепиться в странную эту мысль. Однако я понимаю, что тот ты, которым ты ныне являешься, годен для арены, но никак не для службы. Отсюда возникает вопрос: насколько реально тебя обучить? Миха заворчал. Если будешь и дальше прикидываться животным, то я решу, что так оно и есть, и уйду. Завтра наставник гордо продемонстрирует тебя заказчику, но вряд ли тот останется доволен. А стало быть, аванс придётся вернуть. «А тебя, друг мой, ждёт незавидная участь неудачного эксперимента». «Экспериментаторы хреновы!» «В лучшем случае тебя продадут на бои, где ты проживёшь довольно долго, но не слишком хорошо. В худшем мастер пожелает понять, где совершил ошибку, а значит, ты вернёшься на стол». Из глотки вырвалось рычание. «Значит, понимаешь и помнишь. Уже хорошо. Тебя препарируют особенно твой несчастный мозг, и это будет печально». Самое мерзостное, маг лгал, это Миха чуял. Он и прежде-то ложь определял слёту. такой вот сомнительного свойства дар. А тут способность обострилась. «Что ты предлагаешь?» Язык слушался плохо, горло ещё хуже. «Значит, всё-таки не тупой», — с изрядной долей насмешки ответил маг. «Я бы даже сказал наоборот. Отлично. Я предлагаю помощь». С какой-то радости. Вот не верилось Михе в это счастье. «Поверь, у меня есть на то причины», — сказал маг очень тихо. «Друзьями мы точно не станем, а вот союзниками вполне, если ты не попытаешься меня убить. Это будет сложно, но Миха постарается».